Часть шестая. Охота на овец Два. Глава первая. Странный рассказ человека со странностями. Часть первая. Секретарь сенсея весь в черном сидел на стуле напротив меня и не говоря ни слова смотрел на меня. Взгляд его нельзя было назвать ни петливым, ни пренебрежительным, ни проницательным,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 разбухающее от предчувствия смерти воздух плотный от пыли и серьезности происходящего все умирают не сводя глаз мы его лицо негромко произнес человек таким тоном словно прочитал мои мысли теперь комментировал их «Все живое когда-нибудь становится мертвым». сказав это Он снова погрузился в молчание. За окном как безумный отчаянно скрежетали цикады. Я же представил, как каждый из миллиона козявок издает своим тельцем этот дикий отчаянный зов в надежде вернуть прошедшие лето и вместе с ним свою уходящую жизнь. Насколько мне позволяют возможности, я намерен говорить с тобой откровенно. Вдруг снова произнес он: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 прямо пропорционален размером судна. Большему выплыть сложнее. Иногда это получается уже после того, как закончилась жизнь наблюдающего. Поэтому, если, несмотря на мои условия, правда тебе все таки не откроется, ни моей, ни твоей вины в этом быть не должно. Даже не представляю, что на это ответить я молчал. Он убедился, что молчание должным образом соблюдается и продолжал свою речь.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 Фирма у нас маленькая, связей особых нет, выезжали до сих пор лишь на собственном имидже, на том, что о нас люди скажут. Малейший удар по репутации, и нам просто крышка. Я закончил, но мой собеседник еще долго не говорил ни слова в ответ, а только сидел и пристально глядел на меня. Наконец, он раскрыл таки рот. Ты рассказываешь очень откровенно.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 Ну а теперь поговорим конкретно, сказал он. Поговорим про овец.